Ваше Величество, сами приказали мне высказать все, что у меня на душе, и вот я изливаю желчь, накопившуюся во мне за тридцать лет. Точно так же пролил бы я всю кровь свою, если бы мне было это приказано. Король, не говоря ни слова, отирал крупные капли пота, струившиеся по его лицу. Минута молчания, последовавшая за этой бедновенной выходкой заключила в себе целый век мучений и для того кто говорил и для того, кто слухно суд сказал наконец король вы произнесли слово обменение я ничего не слышу кроме этого слова на это слово я вам и отвечу Он, может быть, может, очень забывчивый. Но я другое дело. Я ничего не забываю.